И тоже не вернулся. А какой прекрасный механик был. Все умел делать. А гвозди как-то слопал? Спросили третий. Ну, этого хоть и не жаль, потому что, если сказать по правде, дрянь-коротышка был. Но все-таки должен же был его кто-то съесть. Знайка задумался. Потом сказал. В дауке ничего не известно о существовании стоголовых драконов. Задачи их нет. Смекайло сказал.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 «Будет. Бублик и шурупчик тоже пойдут. Их тоже пригласили». «Ты хочешь сказать, что и тебя пригласили?» — недоверчиво спросили малыши. «А то как же? Конечно, пригласили». «Ну-ну», — покрутили головами малыши. «Уж если малышки пригласили его на бал, значит, он на самом деле перевоспитался. Кто бы подумать мог...»